Глава вторая. Покинем школьный класс и посмотрим, какие виды отношений к ошибкам встречаются во взрослом мире. В частности, взглянем на предпринимателей, без успеха которых не может быть успешной глобальная экономика. В Соединённых Штатах бизнес-культура такова, что бизнесмены часто рискуют и редко сдаются, если их постигает неудача. Отличный пример владелец автомобильных заводов Генри Форд. Его первая фирма, Detroit Automobile Company, обанкротилась. Та же участь постигла и Henry Ford Company. Эти неудачи научили промышленника лучшему пониманию проблем ценообразования и качества продукции. Третье предприятие, Ford Motor Company, изменило мир. Неудача Это лишь возможность начать всё заново и на этот раз действовать умнее, говорил Форд. Однако в Японии бизнес-культура совсем другая. Целый комплекс социально-экономических и исторических причин привёл к тому, что неудача считается постыдной. Если ты совершил ошибку, позор ложится и на тебя, и на твою семью. Неудачу рассматривают не как возможность узнать что-то новое, а как доказательство того, что ты ни на что не годен. Это отношение свойственно фиктирванному мышлению. Поиск виновных в бизнесе явление обыденное и часто болезненное. Посмотрим теперь на статистику предпринимательства. По данным Международного банка реконструкции и развития, в Японии ежегодно появляется меньше новых компаний, чем в любой другой стране члена Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В 2013 году Этот показатель составил всего треть от аналогичного показателя США. В списке OESR Наука, технологии и промышленность Япония занимает последнее место по объёму венчурных инвестиций. Американские инвестиции были в 20 раз больше, если брать соотношение инвестиций и ВВП. Другие исследования говорят то же самое. По данным глобального мониторинга предпринимательства Сегодня 1,9% взрослых японцев в возрасте от 18 до 64 лет пытались активно организовать новые компании. В США таких людей по крайней мере в 2,5 раза больше. Согласно фонду Кауфмана, каждый восьмой взрослый американец, 11,9%, в настоящее время вовлечён в предпринимательскую деятельность. Среди развитых стран это почти рекорд. Отсюда видно, что разные культуры дают разные результаты и по-разному влияют на экономику. В статье Whartonской бизнес-школы сказано: "В Японии сравнительная нехватка бизнеса, который развивается благодаря новым возможностям, внесла свою лепту в экономический упадок государства на протяжении последних двух десятилетий. Что до США, предприниматели считают краеугольным камнем их успеха". Эмпирические исследования показали, что бизнес, развивающийся благодаря новым возможностям, является в современной рыночной экономике источником роста. Но могут ли столь разные результаты зависеть от неуловимой и нематериальной концепции отношения к неудаче? В 2009 году глобальный мониторинг предпринимательства затрагивал в том числе и эту тему. Социологи сравнили отношения к предпринимательству в 20-ти передовых моментах. и инновационных странах мира. Результаты говорили сами за себя. Японцы страшились неудачи больше всех, американцы наоборот, такой боязни почти не испытывали. 5 лет спустя ничего не изменилось. В исследовании, изучившем 70 стран на разных стадиях развития и с разными проблемами, Япония оказалась страной с самой большой боязнью неудачи, если не считать Греции, которая переживала проводимую извне фискальную консолидацию. Уровень боязни неудач в США остался одним из самых низких. В исследовании 2013 года Япония заняла последнее место по количеству людей, считающих, что необходимые бизнесменам качества со временем можно развивать. Бояться неудачи не обязательно плохо. оценивать риски, если они слишком велики, вести себя осторожно вполне разумное поведение. Кроме того, как замечает предприниматель Ричард Брэнсон, страх может высвободить творческую энергию. Проблема возникает, когда возможности для развития существуют, но не используются из-за психологического барьера. Скверно, когда препятствия ведут не к обучению, а к взаимным упрёкам и пораженчеству. Всё это касается не только предпринимательства, Но и жизни вообще. Рассмотрим пример, доказывающий ту же истину, но в другой области. Китай и Япония передовые страны в области математики. В таблице PISA, международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, Китай занимает первое место по математической подготовке подростков в 15 лет, а Япония седьмое. Великобритания и США значительно отстают, занимая соответственно 26-е и 36-е места. Как отличается отношение к математике в этих странах? В Великобритании и США математика считается предметом, который знать не обязательно. Если дети с ним не справляются, принято считать, что они не созданы для математики. В школах вы можете услышать фразы типа: "Просто мой мозг плохо работает с цифрами". Стэнфордский профессор Джо Боулер писал: "Понятие о том, что математика для избранных, глубоко засело в американской и британской психике. Математика в этом отношении уникальна, и про неё говорят то, чего не говорят ни об одном другом предмете. В Китае и Японии всё по-другому. Математика считается чем-то вроде языка. Если долго ею заниматься, станешь владеть предметом лучше". На ошибки принято смотреть не как на доказательство врождённой неспособности или неприспособленности мозга к математике, а как на необходимую часть процесса обучения. Одни люди более способны к математике, чем другие, но все уверены в том, что основные математические концепции доступны каждому, если заниматься упорно и сознательно. Боулер рассказывает о визите в Шанхай, китайский город с лучшей математической подготовкой в мире. Учитель давал ученикам задачи и спрашивал ответы. Пока ученики радостно сообщали об ответах, переводчик шепнул мне, что учитель выбирает учеников, сделавших ошибки. Ученики были горды, рассказывая про свои ошибки, ведь они были ценные для учителя. Вновь и вновь разница в мышлении объясняет, почему одни личности и организации развиваются быстрее других. Неудача, как мы отметили в седьмой главе, двигатель эволюции. Но если мы, ошибившись, сдаёмся или скрываем наши ошибки, наш развитие остановится, как бы умны мы ни были. Развивающееся мышление в соединении с прогрессивной эволюционной системой поможет нам раскрыть наш потенциал. Только такое мышление способствует адаптации как личностей, так и организаций.